Ларри и Фати проделывают кое-какую работу. Ларри и Дейзи вернулись домой ровно в четверть восьмого. Тётя уже приехала. Ларри вежливо поболтал с ней минут десять, а затем скрылся, предоставив Дейзи продолжать начатое им доброе дело. Он проскользнул к себе в комнату и отыскал недавно подаренную ему книгу о садовых птицах. Эрб будет рад ее почитать. Войдя в ворота соседнего дома, он направился к черному ходу и четыре раза стукнул в дверь. Это был сигнал, о котором они условились с Эрбом, означавший, что тот ему зачем-то нужен. Дверь открыл Эрб. «Привет!», «Привет — сказал он. «Что стряслось?» «Ничего», — ответил Ларри. «Мне просто пришло в голову, не захочется ли тебе почитать новую книжку, которая у меня появилась. Здесь рассказывается обо всех садовых птицах, то есть о тех, конечно, что водятся в здешних краях». «Проходи!» — пригласил заметно оживившись Эрб. «Мамки нет. Давай взглянем на книжку». «Ах, красотища какая! Ты на самом деле дашь мне ее почитать?» Эрб сел за стол и раскрыл книгу. Он был бы рад, если бы Ларри сразу же ушел и оставил его наедине с книжкой. «Эрб прямо-таки помешан на птицах», — подумал Ларри. Он раздумывал над тем, как начать расспросы насчет прошлой ночи. Но Эрб неожиданно сам дал ему удобный повод. «Ух ты! Здесь целая глава просов!» — сказал он. «А картинки...» Прямо с ума сойти. Я люблю сов. Всегда слушаю, как они кричат. Вот тебе, пожалуйста. Одна сейчас как раз гукает. Ты слышишь? До ушей Ларри донесся протяжный и благозвучный крик совы. Он сразу смекнул, что можно взяться за дело. Эрб! «А прошлой ночью совы кричали? Ты слышал?» Эрб поглядел на Ларри и кивнул. «Да, слышал. Они, понимаешь, любят лунные ночи. Одна сова подлетела к моему окну так близко, что я подумал, наверняка прилетела позвать меня поохотиться вместе с ней за мышами. Я даже видел, как она пролетела мимо окна». Но звука машущих крыльев не услыхал. Крылья у них очень мягкие. А в какое время ты услыхал ее крик? Спросил Ларри. Ты запомнил время? А ты что, тоже слыхал крик совы? Удивился Эрб. Дай сообразить. Я услышал крики сов перед тем, как лёг спать. Часов десять. Потом они опять меня разбудили. Примерно в половине первого. В это время одна из них и подлетела к моему окну. Я вылез из постели и подождал, не полетит ли она обратно. «А твоя спальня куда выходит?» «В сторону нашего дома?» — спросил Ларри. «Нет, окна обращены к соседнему дому», — сказал Эрб. «К тому самому, который ночью ограбили». Когда я поглядел в окно, около половины первого, внизу в гостиной еще горел свет». Мистер Феллоус, наверное, сидел там и работал. Он часто засиживается допоздна. Иногда он не задергивает шторы, и мне видно, как он сидит за столом. Но прошлой ночью шторы были задернуты. По-моему, у него был включен радиоприемник. Я уверен, что слышал какие-то звуки. Небось, это был приемник. «После этого, я думаю, ты уже никаких сов больше не слышал?» Спросил со скрытой надеждой Ларри. «Их тут, наверное, было великое множество. Развлекались охотой на мышей при лунном свете». «Да, были, были!» Подтвердил Эрб. Меня позднее еще что-то разбудило. Но я не думаю, что это были совы. По правде сказать, не знаю, что это было. Я зажег свет и увидел, что на часах четверть четвертого. Я подошел к окну и опять стал прислушиваться, не крикнет ли где сова. И действительно, где-то кричали «филины», Явно совсем еще маленькие. Они прямо-таки щебетали, а не кричали по-взрослому. А свет в гостиной соседнего дома в это время уже не горел? Спросил Ларри. Конечно, нет, подтвердил Эрб. Но что странно... Мне показалось, я вижу какой-то свет внизу, в кухне. Ихняя кухня прямо напротив нашей. Но это не был обычный электрический свет. Может, ручной фонарик горел. Или свечка. Всё это было крайне интересно. Ларри спрашивал себя, исходил ли свет от фонарика, принадлежавшего тому человеку, который проник в дом через разбитое окно. «Неужто ты в самом деле не можешь вспомнить, что это был за звук, который тебя разбудил?» — спросил он. «Мог это быть, к примеру, звон?» «Разбиваемого стекла». «Пожалуй, что мог», — сказал, наморщив лоб, Эрб. «Ты верно думаешь про грабёж, который произошёл по соседству?» «Да, вполне возможно, я услыхал». Как раз звон разбитого стекла. А свет, который я видел в кухне, Мог быть светом от карманного фонарика. Но поклясться, что так оно и было, не могу. Я не обратил особого внимания на эти вещи. Он снова склонился над книгой И целиком ушел в чтение. Ларри поднялся. Вряд ли, подумал он, ему удастся выжить еще что-нибудь из Эрба. Птицы интересовали его явно куда больше, чем грабежи. Похоже, что события, происшедшие в соседнем доме, не вызвали у него ни малейшего интереса. «До свидания, Эрб», — сказал Ларри и пошел домой. Ох уж этот эрб со своими совами. «Надеюсь», — думал Ларри, — «книжка про птиц доставит ему удовольствие. Он его заслужил в награду за те факты, которые удалось из него выудить». Ларри позвонил Фати и коротко, но предельно четко пересказал ему весь разговор. Фати похвалил приятеля. «У тебя начинают очень хорошо получаться доклады о проделанной работе», — сказал он. «Спасибо за интересные подробности. Мне кажется, нет никаких сомнений, что взломщик разбил окно примерно в четверть четвертого. А в очень скором времени после этого...» Мистер Феллс выскочил из дома, по всей вероятности, с каким-то драгоценным грузом, за которым, что бы это ни было такое, явился тот другой человек. «Ну что ж, наверное, теперь ты решишь, что твой почтенный дядюшка Гораций вышел побродить во сне примерно в четверть четвертого. И половина ночных сторожей в Питерсвуде — «Узнают о нем и про шлепанцы, и про все прочее». «Совершенно верно», — подтвердил Фати. «Какой ты сообразительный мальчик». «Ну ладно, в любом случае, спасибо за то, что ты проделал. Молодец!» «Завтра увидимся. Тогда я тебе расскажу обо всем, что произойдет сегодня ночью». В этот вечер Фати, по всей видимости, лег в постель в восемь часов, сразу же после ужина. Мать похвалила его. Ты сегодня устал, и я рада, что у тебя хватило благоразумия лечь пораньше, сказала она. Мы с отцом уходим играть в бридж. Не читай слишком долго в постели, Фредерик. Фати с готовностью пообещал, мысленно поздравляя себя с тем, как ему повезло. Он боялся, что ему придется по-настоящему раздеться и лечь в постель, ведь мать могла прийти сказать ему «Спокойной ночи!» Теперь можно было не раздеваться. Он услыхал, как отец вывел из гаража машину как затем она зашуршала колёсами по подъездной дорожке и выехала на дорогу. «Так, теперь можно начать действовать. Надо ли как-нибудь изменить свою внешность? Замаскироваться?» «Вообще-то большой надобности в этом нет», — подумал Фати. «Но с другой стороны, интересно-то как». К тому же за время этих каникул он несколько порастерял прежние навыки в этом искусстве. Фати решил, что кое-что из своего арсенала маскировочных средств он все же применит. Он взял карманный фонарик и вместе с Бастером осторожно двинулся через сад к запертому сарайчику, где хранились... Его маскировочные одежды, накладные бороды, парики и прочие вещи. «Лучше не напяливать на себя ничего, бросающегося в глаза», — решил он. «Зачем пугать ночных сторожей, греющихся у своих жаровин?» Фатя остановил свой выбор на маленьких усиках с щеточкой и фальшивых, выпирающих вперед, челюстях а от мысли надеть парик отказался. Волосы пусть будут его собственные. Может, какую-нибудь кепочку надеть? Да, очень подойдет, вон та клетчатая. Он наденет ее козырьком назад. Так она будет особенно хорошо смотреться. Он выбрал несколько великоватое твидовое пальто, и синий в крапинку шарф. Фати взглянул на себя в зеркало. Похож он на молодого человека, желающего разузнать что-то о своем дяде-лунатике, разгуливающем во сне. Пожалуй, похож. Фати двинулся в путь. Он сообразил, что надо направиться в сторону реки, так как мистер Фэллоуз вышел через задние ворота, а это означало, что он, скорее всего, пошёл именно к реке, а не вверх по дороге в сторону гор. Так. На каком участке дороги производится ремонт? Фати, не без сожаления, решил не брать с собой Бастера, «Слишком многие знают этого пёсика. Если люди увидят его ночью в сопровождении молодого человека, они могут решить, что кто-то пытается его украсть». Так что Бастер остался дома. Он свернулся клубочком на коврике в сарае. Фати подошёл к дому мистера Феллоуза и поглядел на него. Там было совсем темно. Остановившись у задних ворот, он окинул взглядом дорогу. Да, он двинется вниз по дороге. И когда дойдет до конца, поищет, не видно ли где-нибудь жаровни с углями, возле которой греется ночной сторож. Вниз он спустился быстро и ловко. Дойдя до конца спуска, он поглядел направо и налево. «Никаких признаков ночного сторожа или ремонта дороги». Он повернул направо и двинулся к следующему перекрестку. Там ему, наконец, повезло. Он увидел выстроившиеся в ряд красные лампочки, а за ними темные контуры палатки ночного сторожа, перед которой стояла жаровня с горящими углями. Фати приблизился. Услышав его шаги, сторож выглянул из палатки. «Добрый вечер!» — приветливо сказал Фати. «Какой симпатичный у вас огонек! Вы мне позволите погреть над ним руки, приятель?» «Да, пожалуйста, грейте сколько хотите!» Откликнулся пожилой мужчина, посасывавший трубку. Каждому прохожему хочется погреться около моего огонька. Ну и на здоровье. — А много бывает народа по ночам? — спросил Фатя, растопыривая пальцы над жаровней. — Я имею в виду после полуночи. — Меня навещает полицейский мистер Гунн. Сказал сторож Разговорчивый малый Занят расследованием Множество важных дел Так он во всяком случае мне говорит Захаживает иногда какой-нибудь рыбак Любитель ночной рыбалки Ночью ведь тихо Никто не пугает рыбу «Я хотел бы спросить у вас, не видали ли вы когда-нибудь случаем моего дядю Горация?» Начал Фати. «Он странный старик, разгуливает иной раз во сне». «Да что вы!» Явно заинтересовавшись, спросил сторож. «Да», — подтвердил Фати. «Вы, случайно, не видели его прошлой ночью?» «Он бродил в халате, а может, и в пальто, надетом поверх пижамы, в домашних шлепанцах». «Сторож загоготал, как гусь!» Фатя внимательно вслушивался в его смех. «Когда-нибудь можно будет его изобразить. Прелесть какая!» «Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га!» «Нет, не видал такого», — ответил сторож «И слава богу! А то бы я еще решил, что сплю, и мне-то во сне привиделось, а ночному сторожу спать не гоже!» «На старина Вилли... Тот, что сторожит вон там, поближе к реке. Говорил что-то насчет какого-то парня в пижаме, которого он видел прошлой ночью. Может, это и был ваш дядя Гораций. Надо запирать его на ключ, мистер, а то он еще ненароком Утонет ночью, разгуливая во сне возле реки. «Да, пожалуй, в будущем. Я и в самом деле стану его запирать», — сказал Фати, страшно довольный внезапно полученной информацией. «Пойду поговорю с Вилли». «Эй, кто это там?» Зазвенел велосипедный звонок. И при свете ближайшего фонаря ясно обозначилась знакомая фигура. «Гун! Тьфу ты! А он-то что здесь делает?»